широко раскрытыми глазами, словно кролик, загипнотизированный удавом, Джозеф уставился в какую-то точку, расположенную высоко на стене. Но видел, похоже, не только стену, но и что-то более значимое. Будущее. Предупреди его, прохрипел умирающий старик. Ради бога, предупреди его. Предупредить кого? в недоумении переспросил Руди джимми своего сына джимми моего внука он еще не родился ждать осталось недолго две минуты предупреди его девятьсот98 19 января понедельник завороже окаменевшим лицом отца руди застыл не касаясь ручкой бумаги запиши прорычал джозеф в крике пересохшие губы Так разошлись, что нижняя треснуло. Алая струйка крови потекла по подбородку. 998, пробормотал Руди, записывая. 19 января, хрипя повторил старик. Понедельник. Ужасный день. Почему? Ужасный? Ужасный? Что в нем будет ужасного? продолжал любопытствовать Руди. 2002. -й. 23 декабря. Снова понедельник. Папа, все так странно, Руди говорил, записывая третью дату. Я не понимаю. Джозеф по-прежнему крепко держался за хромированные поручни, с двух сторон ограждающие кровать. Внезапно тряхнул их с такой нечеловеческой силой, что они с диким скрежетом едва не вырвались из гнезд. Медсестра рванулась к кровати с тем, чтобы успокоить пациента, но ярость и ужас, которые перекосили его бледное лицо, заставили ее остановиться. А после очередного громового раската, когда пыль посыпалась со звукоизолирующих плиток потолка, она отступила на шаг, возможно, подумав, что и гром тело рук Джозефа. «Запиши!» – потребовал он. — Записал, записал, — заверил отца Руди. 23 декабря 2002 года, снова понедельник. — Две тысячи третий год, — продолжил Джозеф. — Двадцать шестое ноября, среда, перед днем благодарения. Записав четвертую дату на оборотной стороне контрамарки, Руди посмотрел на отца и увидел, что выражение его лица и глаз изменилось. Ярость ушла, остался только ужас. «Бедный Джимми! Бедный Руди!» прошептал Джозеф со слезами на глазах. «Папа?» «Бедный! Бедный Руди! Бедный Джимми! Где Руди?» «Я, Руди, папа! Я здесь, рядом с тобой!» Джозеф моргнул, снова моргнул, сбрасывая с ресниц слезы, вызванные охватившим его чувством. «Каким именно?» Установить так и не удалось. Некоторые говорили, что изумлением, другие утверждали, что такова естественная реакция на увиденное чудо. Но Руди хватило нескольких мгновений, чтобы понять, что это не удивление, не изумление, а благоговейный трепет перед кем-то великим и неведомым. А голос Джозефа упал до едва слышного шепота. — Две тысячи. Он все смотрел в некую реальность, что открылась ему там, где другие видели только голую стену. И в ту реальность, похоже, он верил ничуть не меньше, чем в мир, в котором прожил 57 лет. Дрожащей рукой, но по-прежнему разборчиво, Руди записал год и теперь ждал продолжения. «Ах!» выдохнул Джозеф, словно ему только что открылся какой-то важный секрет. «Папа? «Не то, не то», – пробормотал Джозеф. «Папа, что не то?» Любопытство заставило медсестру вновь приблизиться к кровати. В палату вошел врач. «Что здесь происходит?» «Не доверяй клоуну», – выдохнул Джозеф. Врач переменился в лице, предположив, что пациент только что усомнился в его профессиональной компетентности. Наклонившись над кроватью, пытаясь переключить отца с невидимого для всех, кроме него, на реальность Руди спросил. «Папа, откуда ты знаешь о клоуне?» «16 апреля», — сказал Джозеф. «Откуда ты знаешь о клоуне?» «Запиши!» — проорал отец, после того, как грому вновь расколол небеса. И когда врач подходил к кровати с другой стороны, Руди добавил в строку с 2005 на оборотной стороне контрамарки 16 апреля. А потом и суббота, едва отец произнес это слово. Врач взял Джозефа за подбородок и развернул голову к себе, чтобы лучше видеть глаза пациента. «Он не тот, за кого себя выдает», – сказал Джозеф не врачу, а своему сыну. «Кто не тот?» – переспросил Руди. «Он не тот!» «Кто не тот?» «Хватит, Джозеф!» — отчеканил врач. «Вы прекрасно меня знаете. Я доктор пикет «Ах, трагедия!» В голосе Джозефа слышалась такая печаль, словно он был не кондитером, а актером-трагиком в пьесе Шекспира. «Какая трагедия!» — обеспокоился Руди достав офтальмоскоп из кармана белого халата доктор пикет не согласился с пациентом нету тут никакой трагедии наоборот налицо значительное улучшение вырвав подбородок из пальцев врача джозеф воскликнул почки почки ничего не понимаю переспросил руди почему почки должны быть таким важным органом пожелал знать джозеф это же абсурд полнейший абсурд Руди почувствовал, что у него упало сердце. Если разум отца на какое-то время и прояснился, то теперь он снова начал заговариваться. Вновь ухватившись за подбородок пациента, врач включил офтальмоскоп и направил луч в правый глаз Джозефа. А в следующее мгновение, будто луч был иглой, а жизнь Джозефа тока воздушным шариком, пациент шумно выдохнул и упал на подушку. Мертвый. Его попытались вернуть к жизни, благо больница располагала первоклассным оборудованием, но все попытки реанимации потерпели неудачу. Джозеф ушел в мир иной. А я, Джеймс Генри Ток, прибыл в этот мир. Время в свидетельстве о смерти моего деда совпало со временем в моем свидетельстве о рождении. 22.46 Потрясенный случившимся, Руди Ток остался у кровати отца. Он не забыл про жену, но горе обездвижило его. Десятью минутами позже медсестра сообщила ему, что роды у Мэдди прошли с осложнениями, и он должен немедленно идти к ней. С тревоженной перспективой одновременно с отцом потерять и жену, Руди Пулей вылетел из палаты интенсивной терапии.